Глава семнадцатая. Слепец. Такяш набрал высоту, и горящее поле лучин осталось далеко внизу. Рейнар из последних сил сжимал бедрами рычащего от натуги зверя, выворачивая шею, чтобы не терять из виду шарку и фубара, который раскачивался в седле, не подавая признаков жизни. Перед его глазами раз за разом повторялась одна и та же картина, словно он так и остался там, внизу, на поле проигранной битвы. «Нет-нет, ты здесь не умрешь, даже не думай», — шептал Рейнар, оттаскивая Фубара с поля. Слишком близко к Сироткам и к Вагенбургам, за которыми отстреливался Петлич и его стрелки. Но утыканное стрелами тело в его руках снова зашлось кашлем, и Рейнар, плюнув на опасения, уложил его на землю за обломками телеги. «Совсем скоро Храуст бросится искать своего истинного короля», — думал он. «Скорее всего, хинны уже донесли ему, что произошло». «Рейнар...» Слабеющая рука вцепилась в кольчужный воротник и притянула герцога к себе. Дыхание Фубара отдавало смертельной горечью. «Спасайся, я не...» «Заткнись!» — прорычал Рейнар. «Я привел тебя сюда, я тебя и вытащу!» «Просто послушай, что я скажу. Хватит, Рейн. Ты же и сам знаешь...» Слова умирающего сливались в поток бреда, пока Рейнар неуклюжими пальцами пытался стянуть с друга Хауберг. «Рейн, болван! Ему там не место, потому что это твое место! Я пойду за тобой хоть на край света, чтобы ты его занял!» «Пойдешь, если заткнешься!» Рейнар схватился за первую стрелу, торчавшую у самого горла, и обломил древко. Фубар захрипел, но боль не согнала улыбки. Все, что у него было, даже лицо, которое он сам себе искалечил, он принес в жертву Рейнару. «Так было всегда, с самого детства!» Фубар прикрывал все его шалости. Фубар брал на себя его вину. Фубар единственный, не стыдил его за Морру. Фубар выносил его бесчувственное тело из курилен, при том, что сам никогда не курил. «Фубар!» Рейнар шлепнул его по щеке кончиками пальцев, когда синие глаза начали закатываться под веки. «Фубар, мать твою, будь со мной! Смотри на меня!» И тот снова послушался, из последних сил цепляясь взглядом за Рейнара. «Я всегда тебя ждал, мой король!» Рука Фубара дрогнула, поднялась, но так и не добралась, как хотела до щеки Нара. Он схватил ее сам и прижал к губам, а затем распрямился и закричал протяжно и страшно, срываясь на хрип. Он не хотел этого делать. У сироток было слишком много стрелков, которые могли легко превратить Такеша в подушку для игл, Но выбора не было, и спустя целую вечность зверь опустился рядом, уже снаряженный, не кормленный блазнивкой, готовый исполнить любой приказ своего всадника. Со стороны сироток послышались крики, и стрелки петлича завертели головами, ожидая команд. Рейнар взвалил фубара на седло, ломая цепляющиеся за сбрую стрелы. На ремне не было времени, и весь полет до он держал фубара, разрывающийся от боли рукой, пока другой цеплялся за гриву Такеша. Фубар, смотри на меня! кричал он, сжимая бока грифона изо всех сил. Ты не умрёшь здесь. Я приказываю тебе смотри на меня. Рейнара подбросило, и он едва не сорвался с шеи грифона. Так я ж начал снижаться. Лучины остались далеко позади, а у зверя, который нес девушку и двух мужчин, силы были на исходе. Ещё немного, крикнул Рейнар, но друг не откликнулся. Ещё немного и мы. Что мы? «У Шарки больше нет даров. Ты один, никто тебе не поможет. Все они погибнут из-за тебя. Шарка, Фубар, Латтерфольд!» Не успели лапы Грифона коснуться земли, как Рейнар спрыгнул с него и кинулся к Фубару. «Ты здесь не сдохнешь!» — прошептал ему на ухо голос то ли Рейнара, то ли Шарки. Латтерфольд поднял голову и открыл глаза. Он не увидел ничего, кроме облаков, пронзенных оранжевыми лучами, как стрелами. Но затем голова свесилась на обессилевшие шеи, и Латерфольту открылось то самое проклятое поле в низине, теперь уже тихое, черное от пепла и трупов, слабо шевелящееся, как потревоженное существо. Должно быть, его опоили какой-то дрянью. Боль возвращалась, но притупленная, разлитая по всему телу, а не только по сломанным и пробитым стрелами ноге и рукам. Доспехи с него сняли, стрелы вытащили, даже перевязали раны, чтобы он не истек кровью, и привязали к стволу яблони стоя, так что носки едва касались земли. Веревки больно сдавливали грудь и живот, норовя придушить, как только он начнет бороться. Но он был хотя бы жив. Непонятно, правда, зачем. Стрелок, который больше никогда не выстрелит из лука. Всадник, которому не взобраться на лошадь. Командир, подстреленный собственными людьми. Жених, отдавший невесту врагу. Хотя врагу ли? Сын, предавший отца. Ян Храуст стоял неподалеку, глядя вперед, туда, где дожидалась его судьба. Хасгут. Латтерфольту были видны правая половина лица и глаз, прикрытый повязкой. Левый глаз, ослепший утром, был скрыт за острым носом Гетмана. Но, судя по тому, что Храуст не обернулся на просыпающегося Латтерфольта, он все еще не видел ни его, ни Хасгута, ни этого неба. Ничего, кроме призрака своей победы. «Ян!» — прохрипел Латтерфольд. «Мы проиграли!» Уз Храуста дернулся в усмешке, но головы Гетман не повернул. «Нет, Вильям, мы победили!» Латтерфольд растерянно уставился на поле. Мутная пелена уже спала с глаз, и он рассмотрел, что разбросанные по полю трупы одеты в латы, каких у сироток никогда не было, а между ними ходят люди Храуста, подбирая оружие и добивая раненых. «Я не потерпел ни одного поражения», — произнес Храуст. «И даже сегодня боги пожелали в очередной раз показать, что они на моей стороне». «Если он все еще не убил меня, значит, есть шанс». Думать было сложно, дурман бродил в крови, но егермейстер собрался и небрежно фыркнул. «Боги, и я принесший тебе дар!» Храуст коротко рассмеялся, словно услышал удачную шутку. «Да, эта победа добыта и твоими руками тоже, хотя ты изо всех сил пытался ее не допустить». «Не понимаю тебя». «Кирш пересказал мне твой разговор с Моррой. Он слышал все до последнего слова, в том числе твое обещание забрать дар себе». «Кирш, который предал тебя в Козьем Граде и всегда метил на мое место, его слова не стоят и ломаного гроша». Латерфольд напрягал последние силы, чтобы его голос не дрожал, как у мальчишки, готовящегося заплакать. «Конечно, я наговорил море чепухи, чтобы она от меня отстала, иначе...» «Иначе что? Ты, величайший воин Бракадии, не сумел бы справиться с женщиной и немым мальчишкой?» «Впрочем, ты и вправду не сумел, Вильям». Гетман все еще не смотрел на пленника, словно разговаривал сам с собой, как это делают старые люди – Наверное, и хорошо, что не смотрел и не видел, как Латтерфольд извивается в веревках, пытаясь нащупать в них слабое место. Его левая лодыжка распухла, ей было тесно в сапоге, и он чувствовал, как клинок второго метательного ножа царапает ему кожу. «Сделаешь, черт тебя дери!» Но даже если он дотянется до ножа и разрежет путы, Храуст стоит слишком далеко, чтобы добраться до него со сломанной ногой. «Ян, отпусти меня!» Торопливо сказал Лоттерфольд, пропуская распухшую руку под веревками, чтобы достать до сапога. «Не знаю, что там тебе наговорил, Кирш. Я сделал все, чтобы принести тебе дар. У меня и в мыслях не было... Ты бросил своих людей ради девчонки. Поставил ее жизнь выше жизни тех, с кем шел бок о бок шестнадцать лет. Я подобрал щенка, но он вырос диким лисом. Я лишь следовал за даром, чтобы принести его тебе, клянусь... Ты никогда не держал своих клятв, но в итоге сделал то, что от тебя требовалось. За это я тебя благодарю. Но за все остальное... Это какая-то глупость! Рука, ползя за сапогу, сдирала кожу о кору, но нож был уже совсем близко. Иди сюда, отпусти меня! Нас ждет Хасгуд! Можешь быть спокоен. Твоя девчонка мне больше не нужна. Все случилось, как ты и хотел. Ян, просто послу... Латтерфольд умолк. Земля под ногами Храуста вдруг почернела под неплотным рваным дымом. Струйки мрака стекались к Гетману, обвивались вокруг него и сбивались в коме мрака, вытягиваясь вверх к темнеющему небу. В воцарившейся тишине Латтерфольд наблюдал, как тени поднимаются с четверенек, выпрямляясь и превращаясь в сумрачных великанов чуть ли не вдвое выше самого Храуста. Под слабым ветром у них проступили лица — Нечеткие, но достаточно очерченные, чтобы Лоттерфольд их узнал. Тут были Дан Рогач в знаменитом рогатом шлеме, Каторжина, жена Гетмана и воительница, Ярш и Волкор, сыновья Храуста, Жовнер, Ройтер и Хвал, павшие сегодня. Кажется, даже сам Тартин Хоя и еще один, стройный и тонкий. «Я вижу тебя насквозь, Вилем!» «Ничего ты не видишь!» Крик, который Лоттерфольд так старательно удерживал в груди все это время, вырвался наружу, когда он рассмотрел последнюю фигуру. Он забился в веревках, чувствуя, как возвращается боль, ощущая каждый осколок кости в ноге. Врать после увиденного он уже не мог. «К чёрту ложь!» Храуст оставил его в живых не ради извинений и клятв верности, которые Латерфольд и сам не произнесет никогда. «Ты не видишь, потому что ты слеп! Ты ослеплен своей ненавистью и местью, Ян Храуст!» Гетман, наконец, обернулся. Его левый глаз, яркий, как прежде, больше не скрывала мутная пленка. Взгляд, точный и острый, совсем не как у слепого, впился в Латерфольта. Демоны Храуста вслед за хозяином повернули головы к его названному сыну. Латерфольд изо всех сил старался не смотреть на демона по правую руку Гетмана. При виде его перехватывало горло. Смотри только на Храуста, приближающегося, как ты и хотел, окруженного новым воинством, которое уже принесло ему победу. В его единственном глазу мерцали знакомые белесые искры, со скрюченных пальцев срывались в траву огненные языки. Дар так рвался из Гетмана, как будто в этом теле ему было тесно. От слабого, упрямого старика не осталось ничего, кроме смутно знакомых черт до да знаменитой булавы в правой руке. Латтерфольд заговорил со всей силы и на какую был способен. Демон по правую руку его больше не пугал. «Если не сейчас, то уже никогда!» «Ты говоришь, я оставил своих людей ради шарки!» «Ты говоришь, Редрих бросает своих людей в пекло!» «А сколько своих детей бросил ты за эти тридцать лет, а? Разве тебя когда-нибудь останавливали их страдания? Ты потерял армию, но тебе плевать. Теперь у тебя есть новое воинство, и ты не успокоишься, пока не превратишь страну в пепелище. Ты слепец, убийца. Не за тем человеком я шел». «Ты шел за тем, кого называл отцом, и кому обязан был служить верой и правдой». «Мой отец давно мертв». Надо было послушать свортыка, которому он клялся, что не поведет Храуста в войну, или даже проклятого предателя Рейнара. Многое надо было, но всего этого Латерфольд уже не произнес. Храуст остановился перед ним, изучая словно впервые. Ни единое слово Латерфольда его не тронуло, не дрогнула в лице ни одна мышца. «Ты прав. Я верил в тебя. Я любил тебя, как отца» прошептал Латтерфольд, пока тень, быстрая, длинноволосая, с гордой спиной, не повернулась к нему боком, держа в вытянутой руке сотканный из мрака лук. Остальные демоны последовали ее примеру, и стрелы задрожали на сумрачных тетивах. — А я любил тебя, — ответил Храуст. — Но ты так и не стал мне сыном. Это был твой собственный выбор, Виллем. Латарфольд рассмеялся. Сначала сипло, едва слышно, но смех креп и усиливался, заставляя веревки глубже впиваться в тело. Он хохотал в лицо Храусту, наслаждаясь его мрачным замешательством, наслаждаясь болью, сжимающей в острых когтях его плоть, наслаждаясь всем, что еще мог ощутить, увидеть и услышать. Он не мог насытиться смехом, некогда, целую жизнь назад, вселявшим надежду даже в самых отчаявшихся. Латерфольд смеялся искренне, как некогда в лесах, в разрушенном городе у моря, в военных лагерях и у костров варварского народа, частью которого он так и не стал, потому что пошел за своим бракодийским кумиром и больше ничего вокруг не видел. Сейчас, когда времени совсем не осталось, он пытался насладиться миром вокруг, а не ненавистью. Вот красное облако над головой Храуста, похожее ни то на лиса, ни то на дракона. Яблоня? Конечно, что же еще? Как в тот самый день. Слабый треск призрачных тетив, такой привычный, простой, любимый звук, ветер, обдувающий его лицо и стекающие по щекам слезы, все это вдруг наполнилось жизнью. Смех оборвался, когда первая стрела ударила его в живот. Латерфольд поднял голову, пытаясь взглянуть на Храуста, но вторая стрела вонзилась в грудь, заставив откинуть голову. Еще одна в живот. Странно. Боли все еще не было. Кажется, даже в ранах она исчезла. Четвертая стрела попала в грудь. Тело обмякло на веревках. Еще одна. Все смолкло и исчезло. Боли не было. Лишь обрывки мыслей, из за которые Латтерфольд цеплялся, проваливаясь все глубже во тьму с каждым новым ударом. «Фубар, смотри на меня! Ты не умрешь здесь! Я приказываю тебе, смотри на меня!» Но Фубар не исполнил приказа. Он умер еще в Грифоньем седле, вскоре после того, как они подобрали шарку. Когда Такеш приземлился в долине реки далеко от Хасгута, его тело уже остыло. Первое время Рейнар бешено огрызался на всякого, кто подходил к нему, предлагая помощь. В смерти Фубара были виновны не те, кто выпустил стрелы, а он. Только он один — Значит, он сам и должен выкопать могилу, пусть даже это будет стоить ему рук, которые и так ныли весь день. Это меньшее, что он мог сделать, раз был единственной причиной, по которой Фубар теперь покоится здесь, вдали от дома, в никому не нужном краю. Но чем глубже он копал, рыхля землю мечом и отгребая комья шлемом, тем быстрее разносилось по крови Мадемма». Рейнар не крошил ее в пыль, как обычно. Он поджигал целые кристаллы один за другим, как это делали заядлые торчки в курильнях Хасгута. Вскоре Мадемма лишила его гордыни, и он все же позволил двум воинам помочь ему, рассудив сквозь бред и видение, что похоронить Фубара нужно до ночи. Он видел недовольство на лицах тех девятерых, кому удалось покинуть поле лучины и найти его, и сыпал себе в трубку все новые горсти, чтобы не видеть, не слышать и не думать чтобы не разораться в отчаянии еще громче, чем Латтерфольд, когда тот отпускал Шарку. Просто соскользнуть в эту землю вслед за фубаром. Шарка сидела рядом, но не проронила ни слова. Сколько бы Рейнар на нее не смотрел, ее лицо оставалось прежним, словно бред Мадеммы сторонился маленькой ведьмы и не желал уродовать ее. — Шарка, — пробормотал он. Девчонка повернулась к нему. Что он хотел ей сказать, дурень? Что понимает, каково ей, тоже потерявший самого близкого человека? «Мы похороним Фубара и уберемся отсюда!» Его руки скользили по рукояти, содранные до мяса. Штир, первый алибарчик-митровец, грубо выпихнул герцога из могилы и занял его место. Оранжевый свет заливал долину. Должно быть, солнце уже готовилось укатиться за горизонт. «Мы дождемся Латтерфа и уедем все вместе. Я пообещал ему!» Шарка, не мигая, смотрела в небо, словно не было для нее ничего интереснее ярко-красного облака, которое походило на дракона, выбрасывавшего в атаке длинную шею. Очередная волна Мадеммы ударила Рейнара в затылок, и он отошел от шарки, как вдруг услышал ее шепот. «Он не придет!» Такеш ткнулся клювом ему в грудь, урча, и Рейнар зарылся лицом в его гриву. «Хватит!» «Герцог Рейнар!» Мадемма притупила слух. Он даже не услышал голосов и топота копыт. Лишь когда всадник спешился, узнал Адлерберга, которого в последний раз видел уносящимся из-под стрел Петлича. Вокруг него собрались Шарка и воины Митровец. Барону дали напиться из фляги, и слова полились из него невнятным потоком. «Редрих разбит! Храуст преследует его, добивая остатки армии! Демоны! Или не демоны, а великаны! Дару сироток!» Шарка подошла почти вплотную к Адлербергу, словно не могла расслышать его слов. Рейнар взял ее за руку и отвел подальше, хотя и сам не был уверен, что ему не померещилось и что это не злая шутка Мадеммы. Только вот с самого появления Адлерберга дурман отпустил его, вернув ему зрение, слух и здравый рассудок. «Ты уверен? Может, это просто...» «Я уверен, Рейнар, я видел сам. Они движутся к Хасгуту и ведет их. Адлерберг на мгновение замялся, бросив тревожный взгляд Шарке, но все же продолжил. «Демон! Не просто демон! Латтерфольд!» За недолгим молчанием последовали рыдания. Шарка, которую Рейнар все еще держал под локоть, согнулась, захлебываясь слезами и прижимая к животу ладони. Дорнат и Штир подхватили ее и увели подальше, безуспешно пытаясь успокоить, чтобы ее крики не сотрясали долину. Рейнар стоял над могилой Фубара. Вместо могильного камня он воткнул в изголовье меч, на клинке которого вырезал имя. Пройдет совсем немного времени, и меч рассыпется в ржавую пыль, как и воспоминания о человеке, который, подобно многим другим, отдал за Рейнара жизнь. Чтобы он теперь стоял здесь, как истукан, не в силах ни пошевельнуться, ни заплакать, ни заговорить. Воины Митровиц Митровец не сумели уговорить герцога двинуться дальше и разбили лагерь в долине. Никто не проронил ни слова, по каком я земли, ссыпались в могилу, скрывая фубара. Затем Шти, рассматривавший Шарку, вернулся к Рейнару и нарушил молчание. «Она не ранена, но... Ты знал, что она беременна?» «Догадывался. Месяц четвертый, не менее. Бедная девочка». «Бедные мы все», — подумал Рейнар, но ничего не ответил, и Штир оставил его наедине с пустотой. Рейнар вернулся к тлеющему костру, у которого сидела, обхватив себя руками, маленькая ведьма. «От...» — голос сорвался, и ему потребовалось время, чтобы снова заговорить. «Утром мы увезем тебя в сторону, Митровец. Я дам тебе лошадь, деньги и слугу. Отправляйся на север, в горы». «Я пойду с тобой», — Рейнар нахмурился. «Зачем?» там щухраусту за Дейна и Латтерфа!» «Латтерф, может быть, еще...» Шарка сердито покачала головой и крепче обхватила руками живот, защищаясь от любых возражений, а может, от боли, принесенной его глупым утешением. «Какая от тебя польза? Дара больше нет. А так ты хотя бы сохранишь ребенка. Хватит с тебя, Шарка!» Рейнар не заметил, как мешочек с Модеммой оказался в его пальцах. Хмыкнув, он бросил его в костер и смотрел, как пламя пожирает синий бархат с мелкими кристаллами внутри. «Рейнар!» Шарка прижалась к нему, как он думал, от холода, но почему-то все наравило поймать его руки. Рейнар, поколебавшись, протянул ей левую, и девичьи пальцы пробежались по узлам шрамов, словно изучая причудливый барельеф. «Что ты делаешь?» – спросил он с тревогой. Неужели маленькая ведьма лишилась рассудка после всего пережитого? «А может, думает, что теперь она моя, а не латорфа добыча?» Свет ударил по глазам. Неяркий, но сильнее, чем от костра. Холодный, синеватый каймой по краям лучей. Райнар потрясенно следил, как стягиваются грубо сшитые шрамы, как рубцы, которые были с ним последние шесть лет, рассасываются под призрачными иглами. «Но как? Ты же отдала дар!» Прошептал он, вглядываясь в скорбное лицо. Серые глаза Шарки тронули знакомые белесые нити в радужках. Морра сказала, что его можно отдать только целиком. «Значит, Морра ошиблась. Дар вернулся и сохранил моего ребенка. Я к Янгар. К Янгарам и умру». «Почему он вернулся именно сейчас? Почему так поздно? Мы могли бы спасти Фубара, Дейна, Латтерфольта. Будь ты проклят, Свортек!» Раздалось в голове Рейнара, но изо рта не вырвалось ни слова. Сил не осталось даже на злость. Он лишь немый и беспомощно наблюдал, как Шарка берет его правую руку и возлагает на нее светящиеся ладони. «Рейнар, я иду с тобой».